Какая трагедия. Да это же все просто глупо. Вот если бы я мог... Ә» Мысль возникла в голове Дзюньсе. Я бы такого никогда не придумал. Она может мне и нравиться, но не настолько. Как я вообще мог о таком подумать? Хотя... Странный Дзюньмасе, твой дух уже покинул это тело. Но твои мысли еще меня достают. Выругался Дзюньсе.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 Он тут же вытащил из одежд маленький свёрток. Этот свёрток стоил жизни двадцати грабителей. Хоть он и не знал, кому понадобится этот свёрток, но он точно знал, что простой человек никогда не посмел бы украсть у семьи танк. Да вообще никто бы не посмел, не эта вещь таких усилий. Думая так, Дзюньсе становилось всё более интересно.